Чертакутский выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление, выражение голоса обремененного удовольствием. «Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома». «Мне очень приятно», — сказал генерал, поглаживая усы.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 «Какие гости?» Сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою соцов своей матери. М -м -м -м -м", ворчал он. «Протяни, мань -мань, свою жеку, я тебя поцелую». «Душенька, вставай, ради бога, скорее, генерал с офицерами». «Ах, боже мой, боже мой, у тебя в усах репейник». «Генерал?» О." Так он уже едет. Ну, что же это, черт возьми, Меня никто не разбудил. А обед? Что же обед? Все ли там как следует готово? Какой обед? А я разве не заказывал? Ты, ты приехал в четыре часа ночи, И сколько я не спрашивала тебя, Ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик пультик потому не будила, Что мне жаль тебя стало. Ты ничего не спал.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 «И не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь, и, и дворовым всем объяви, ступай, ступай скорее!» Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но ставши в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть».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 И встряхнулся. За ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа под мышкою саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики, сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошлись седел, рисовавшиеся на лошадях офицеры. Барина нет дома, сказал, выходя на крыльцо, Лакей. Как нет? Стал быть он. Однако ж будет к обеду? Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будет? Вот тебе но, сказал генерал. Как же это? Признаюсь, это штука, сказал полковник, смеясь. Да нет, как же это делать? Продолжал генерал с неудовольствием. Ведь, черт, ну, ну не можешь принять, зачем напрашиваться.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 «Самое неказистая, сказал полковник. «Совершенно нет ничего хорошего». «Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч», — сказал один из молодых офицеров. «Что? Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, она не стоит четырех тысяч». «Какой четырех тысяч? То она и двух не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный». «Отстегни кожу». И глазам офицеров предстал Чертокутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом. О, вы здесь», — сказал изумившийся генерал. Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцу, закрыл опять Чертокутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами.